Глава 22 Надвигались сумерки. Мисс Марпл с вязанием пристроилась у окна библиотеки. Сквозь оконное стекло она увидела, как на террасе прогуливается Пэт Фортескью. Отперев окно, мисс Марпл позвала. «Заходите сюда, дорогая, заходите, прошу вас. Там так холодно и сыро, а вы еще и без пальто». Пэт послушно повиновалась. Она вошла, закрыла окно и включила две лампы. «Да», — сказала она, — «на улице не очень приятно». Она села на диван подле мисс Марпл. «Что вы вяжете?» «Да так, дорогая, детскую кофточку для младенца. Такие кофточки никогда не бывают лишними. Молодые мамы довольны». «Это второй размер. Я всегда вяжу второй размер. Из первого малыши уж больно быстро вырастают». Пэт вытянула к каминному огню свои стройные ноги. «Здесь сегодня уютно», — сказала она. «Камин, слабый свет, и вы вяжете детские вещички. Покойно и по-домашнему, как и должно быть в Англии». «В Англии так и есть», — заметила мисс Марпл. «Тисовых хижин в ней не очень много, дорогая». «Хорошо, если так», — сказала Пэт. «Не верится мне, что этот дом когда-то был счастливым, что хоть один человек в нём был счастлив, несмотря на все их деньги, на всё их богатство». «Мне тоже не верится», — согласилась мисс Марпл. «Боюсь, счастье всегда обходило этот дом стороной». «Может, здесь была счастлива одель рассуждала Пэт. «Мы с ней никогда не встречались, так что этого я просто не знаю. Но Дженнифер явно страдает». А Элэн вся извелась из-за молодого человека, которому она безразлична, и, скорее всего, в глубине души она это чувствует. «Боже, как мне хочется отсюда уехать!» Она взглянула на мисс Марпл и неожиданно улыбнулась. «А знаете, Ланс мне сказал, чтобы я держалась поближе к вам. Он считает, что под вашим крылышком я буду в большей безопасности». «Ваш муж – человек не глупый, сказала мисс Марпл. «Вы правы, глупым Ланса не назовёшь». Подурачиться он любит, это точно, но он чего-то боится, а чего именно не говорит. Мне ясно одно, кто-то в этом доме сошел с ума, а это всегда страшно, ведь ты не можешь себе представить, что такому человеку может взбрести в голову, не знаешь, чего от него ждать». «Бедная девочка», — пожалела собеседницу мисс Марпл. «Да нет, все нормально, пожалуй, я здесь уже закалилась». Мисс Марпл участливо спросила На вашу долю, милая, тоже выпало достаточно несчастья, да? Ну, в моей жизни были и хорошие времена. Прекрасное детство в Ирландии, езда верхом, охота, отличный дом, большой и просторный, по которому гулял свежий ветер. А солнце в нем было, хоть отбавляй. Если у тебя было счастливое детство, оно остается с тобой на всю жизнь, ведь правда? Это уже потом, когда я выросла, счастье словно куда-то улетучилось. Первый удар мне, наверное, нанесла война. «Ваш муж был лётчиком?» «Да. Через месяц после свадьбы самолёт Дона сбили». Она смотрела прямо перед собой на огонь в камине. Мне сначала хотелось умереть, уйти вместе с ним. Казалось, всё так несправедливо, так жестоко. А потом, когда прошло время, мне даже стало казаться, оно и к лучшему, что всё кончилось именно так. Дон был словно рождён для войны. Отважный, отчаянный, весёлый. У него были все качества, какие нужны воину. А я почему-то чувствую, что в мирное время он бы потерял себя. Сидело в нём это такое, как бы сказать, заносчивое неповиновение. Осёдлый образ жизни, изо дня в день одно и то же. Он бы этого не выдержал. Обязательно ввязался бы в какую-нибудь драку. В каком-то смысле жизнь в обществе была ему противопоказана. Нет, он бы этого не выдержал. «Очень важно, моя милая, что вы это поняли». Мисс Марпл склонилась над вязанием, подцепила петлю и стала считать про себя. «Три простых, две изнаночных, одну выпускаем, две вместе». Потом спросила, «А ваш второй муж, милая?» «Фредди? Фредди застрелился». «Боже, как это печально! Какая трагедия!» «Мы были очень счастливы вместе», — сказала Пэт. «Года через два, как мы поженились, я начала понимать, что Фредди не всегда чистен». Увидела, что-то у него не так, но между нами всё оставалось по-прежнему, потому что Фредди любил меня, а я его. Я пыталась закрыть глаза на его жизнь вне дома. Возможно, это была трусость с моей стороны, но изменить его я не могла. Изменить человека — это не под силу никому». «Да», — подтвердила мисс Марпл, — «изменить человека — это никому не под силу». «Я приняла его таким, каким он был» полюбила и вышла за него замуж, понимая, что с какими-то сторонами его натуры придётся мириться. Но потом дела его совсем разладились. Он растерялся и застрелился. После его смерти я уехала в Кению пожить у друзей. Оставаться в Англии видеть старых знакомых, которые всё знали, просто не могла. Но ну, в Кении я встретила Ланса. Взгляд её изменился, потеплел. Она продолжала смотреть в огонь, а мисс Марпл смотрела на неё. Наконец Пэт повернул голову и спросила, «Мисс Марпл, скажите откровенно, что вы думаете о Персивале?» «Ведь я его почти не знаю. Так, вижу за завтраком, вот и все. По-моему, ему не очень нравится, что я сейчас здесь». Пэт неожиданно засмеялась. «Он ведь жуткий скряга, дрожит над каждым пенсом. Ланс говорит, что он был таким всегда». И Дженнифер на него жалуется, проверяет все счета вместе с мисс Доуф. За каждый расход ее критикуют. Но мисс Доуф умудряется делать по-своему. Она совершенно замечательная особа. Вы так не считаете? Да, считаю. Она напоминает мне миссис Латимер из моей собственной деревни, сент Маримит. Месси с возглавляла женскую добровольную службу, группа девочек-скаутов, вообще почти всё, что можно было возглавлять. И только лет через пять нам стало известно, что... Ой, нет, сплетничать нехорошо. Тем более это такая тоска слушать чьи-то рассказы о людях, которых ты никогда не видела, о местах, где никогда не бывала. «А ваш Сент-Мэри симпатичная деревушка?» «Ну, моя дорогая, не знаю, что есть симпатичная деревушка в вашем понимании». Что ж, там довольно мило, живут довольно симпатичные люди, но и неприятных субъектов хватает. В этой деревне происходит много любопытного, как и в любой другой. Человеческая природа везде одинакова, правда? Я заметила, вы часто поднимаетесь к мисс Рэмсботтам, — сказала Пэт, — а я ее боюсь. Боитесь? Почему? Мне кажется, она сумасшедшая. Свихнулась на почве религии. Вы не думаете, что она по-настоящему безумна? «Безумно? В каком смысле?» «Мисс Марпл, вы хорошо понимаете, в каком. Сидит целыми днями наверху, никогда не выходит и думает мрачные думы о греховодниках и греховодницах. В конце концов, ей могло прийти в голову, что ее миссия в этой жизни — быть верховным судьей». «Это ваш муж так считает?» «Я не знаю, что считает Ланс. Он мне не говорит». Но я уверена в одном. Он полагает, что это дело рук безумца, и безумец этот член семьи. Ну, Персиваль, я бы сказала, человек вполне здравый. Дженнифер просто глупое от чести жалкое создание. Нервозная это есть, но не более, что да илайн бывают такие девушки странноватые. «Одержимая, словно натянутые пружины. Она по уши влюблена в своего молодого человека и ни на секунду не признается себе, что он хочет на ней жениться из-за денег». «Вы считаете, он хочет жениться на ней из-за денег?» «Да. А вам так не кажется?» «Я бы не стала утверждать это с такой категоричностью», – сказала мисс Марпл. «Был такой Элис, молодой мужчина. Он взял в жены Марион Бейтс, дочь богатого торговца с кабинными изделиями. Девушка она была простая, бесхитростная, его прямо боготворила. И ничего, всё у них сладилось. Мужчины вроде молодого эллиса и этого Джеральда Райта проявляют дурной нрав, если они взяли в жены бедную». Они так клянут себя за это, что на ней и отыгрываются. Но если они берут в жены богатую, они продолжают уважать ее и в браке. «Не представляю», — продолжала Пэт хмурясь, — «чтобы это был кто-то со стороны. А отсюда и атмосфера, что царит в доме, все друг за другом наблюдают. Только что-нибудь все равно случится». «Смертей больше не будет», — заявила мисс Марпл. «По крайней мере, мне так кажется». «Как вы можете быть в этом уверены?» Представьте, почти уверена. Понимаете, убийца выполнил свою задачу. Выполнил? Выполнил. Или выполнила. Это я так, для удобства. А какая задача перед ним стояла? Мисс Марпл покачала головой. На этот счет полной ясности у нее, увы, не было.